«Обряд состоится в полдень, а подготовка занимает довольно много времени», — пояснила она. Уходя, прижалась к его губам. Видела, что ему невыносимо ее прикосновение, но тем не менее сделала это. Он не сумел, да и не старался, скрыть ужас и отвращения, А она в ответ лишь удовлетворенно улыбнулась и облизнулась, как сытая довольная кошка, налакавшаяся молока. Ирина уехала, а он бросился в дом, зашел в ванную и долго умывался, полоскал рот, чистил зубы.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 «И придет к камню первый избранный, и будет он ликом светел, как ангел небесный, с собой же черен, как смуглая мгла ночная. И все прочие пойдут за ним и поклоняться ему, и дарует он им благость приобщения». Она вскинула голову и пристально посмотрела Алексею в глаза и договорила своим обычным голосом. «То есть правильнее сказать ей поклоняться? Мне? Понял, милый?» Шустовская немного помолчала.